Глава седьмая. Две монеты. Люди с мечами осторожно приближались, перегородив узкую пустынную улочку сверху и снизу. Место, где остановились трое друзей, было выбрано явно заранее. Никаких калиток и поворотов, куда бы можно было ускользнуть. Только глухая высокая стена с обеих сторон. Так что выбраться можно было, лишь пробившись сквозь нападавших. — Похоже, не одни мы разыскиваем то, что осталось от этого парня, — заметил Урбал, тоже обнажая клинок. — Может, ты и прав, — пробормотал Федор, вспоминая, что письмо Ганнибала тоже находится при нем. Не мог же он оставить столь ценную вещь на корабле. — А может быть, это просто грабители? — Чего же они тогда не требуют денег? — усмехнулся Урбал, вставая в полоборота к чайке. — Подожди! — Успокоил его Федор, вытягивая фалькату из ножен. «Сейчас потребуют». Бандиты, однако, уже подошли достаточно близко, чтобы Фёдор мог прочесть в их глазах холодную злобу и понять, деньги им не нужны. Им уже хорошо заплатили. За убийство. «Ну что же?» Как-то буднично подумал Чайка, еще раз пересчитав нападавших и поправляя шлем на голове. Само по себе это кое о чем говорит. Значит, я на верном пути. Летис, между тем, устал ждать, пока кто-нибудь рискнет напасть на него, и сам бросился вперед, затеяв драку с двумя ближними бандитами, облаченными в какие-то рубища. Щитов не было ни у тех, ни у других. Первый бородач с платком, повязанным на голове как бандана, уклонился от удара, отскочив в сторону, а второй не успел. Атака Летиса была молниеносной, несмотря на его массу, двигался здоровяк из утики быстро, и его фальката после первого же выпада вспорола лохмотья и спрятанный под ним панцирь, войдя глубоко в плоть. На лице бандита отразилось недоумение, и он, замерев на мгновение, со звоном выронил свой короткий меч на камне, а затем повалился на него сам. Под мертвецом быстро расплывалось красное пятно. «Один есть!» — радостно воскликнул Летис, отступая на шаг. Но тут остальные четверо, увидев смерть товарища, бросились на него все разом. К счастью, улица была не столь широка, чтобы атаковать всем фронтом. В этом была ошибка тех, кто планировал нападение. Поэтому бандиты, несмотря на обуявшую их ярость, смогли подскочить к Летису только вдвоем. «Давай!» — орал здоровяк, уклоняясь и отбивая посыпавшиеся на него удары. «Попробуй, возьми!» Увидев, что впереди завязалась драка, Те, кто отрезал финикийцам путь к отступлению, тоже бросились в атаку, не дожидаясь встречного нападения. Летис один сражался с пятью, а здесь на двоих друзей приходилось семеро. Но и эти решили сначала не рисковать своими жизнями, зная, что перед ними достойный противник. Федор лишь в последнее мгновение заметил знакомое движение в заднем ряду бандитов и блеснувший и в вечернем воздухе короткий клинок. Чуть уклонившись в сторону, он отвел широким лезвием фалькаты брошенный в него кинжал. Урбал просто пригнулся, и предназначенное ему лезвие со звоном ударилось о каменную стену. «Плохо же вас готовят!» Процедил он сквозь зубы и нанес встречный рубящий удар ближе всех подбежавшему бандиту, который бежал на него, подняв над головой меч. Но клинок распорол лишь лохмотья, звякнув по металлу, а сам урбал еле увернулся от удара, который должен был снести ему голову. Неужели у них даже кираса под лохмотьями, удивился Фёдор, отбивая удар меча и чуть отступая. Странные ребята. Но второй удар финикийца был точен. Урбал проткнул бок своему поединщику, и когда тот распластался на камнях, стал виден рыжий кожаный панцирь, обшитый пластинами из металла на груди. Тем временем Федор едва не проморгал мощный выпад, который вспорол его собственный панцирь на боку, а затем еще один удар. Клинок звякнул по шлему, отведя чуть в сторону руку противника с мечом. Федор с наслаждением въехал тому кулаком в челюсть, раскрошив ее. От удара в лицо парень на мгновение потерял связь с реальностью, и командир двадцатой хилархии не дал ему второго шанса, всадив фалькату отточенным ударом в правое подреберье снизу и вверх, поскольку левое прикрывала пластина. Странный панцирь. Оттолкнув ногой издыхающего противника, подумал Федор, которому привиделось в нем что-то знакомое, но давно забытое, похож на римский. Однако представить, что по городу, буквально набитому войсками Карфагена, да еще в двух шагах от казарм, запросто бродит вооруженный до зубов отряд римских диверсантов, он не мог. Мысль позвать на помощь у него промелькнула, но Криков все равно отсюда не услышит да и времени дождаться подмоги им не дадут, вечерело. Бандиты явно торопились закончить дело по-быстрому и разбежаться под покровом темноты, но у Карфагенян были другие планы. А потому Федор продолжил сражение, уже напоминавшее мясорубку. Слишком многое зависело от того, сохранит ли он свою жизнь. В какой-то момент ему показалось, что нападавшие отлично знают, кто он такой, и стремятся убить только его. Сразу трое, оставив в покое Урбала или Тиса, набросились на чайку, оттеснив от друзей. Еще одно обстоятельство поразило Федора. За время ожесточенной схватки в тесноте улицы бандиты не проронили ни слова, как будто были немы. Кричал на весь квартал только Летис, сопровождающий свои рубящие удары воплями ярости. Пока Фёдор отбивался от троих, еле увернувшись от очередного удара кинжалом в бок, здоровяк из утики с плеча рубанул по шее своего противника, отправив его к богам, и пришел на помощь Федору. Наскочив сзади на одного из задетых в лохмотья бойцов, он без зазрения совести всадил тому в спину свой клинок и, выдернув его из обмякшего тела, рубанул второго по голове, расколов ему череп. У нападавших, в отличие от карфагинян, шлемов не было. Они надеялись только на свое короткое оружие, что принесли под лохмотьями, и численное превосходство, но этого оказалось мало. Федор легко разделался с последним, сначала проткнув ему бедро, а когда тот упал перед ним на колено, истекая кровью, хлестким ударом в ярости, отрубил ему голову. Ты как? поинтересовался Летис, бросив взгляд на подпорченный панцирь командира, когда тот перестал бешено озираться по сторонам, ожидая нового нападения. «В порядке!» — отмахнулся Федор, быстро оглядев ссадины на плече и руках. «Ничего серьезного. Урбалу помоги». Но этого не понадобилось. Финикеец, сражавшийся с двумя оставшимися бойцами в десяти шагах, сначала ранил в руку одного из них, а потом добил его колющим ударом в шею. Последний, увидев, что нападение не удалось, и все его подельщики уже плавают в собственной крови, бросился бежать в переулок. Но меткий бросок Летиса настиг его буквально в метре от угла дома. Парень споткнулся и упал замертво. Из его спины, чуть пониже лопатки, торчала рукоять кинжала. «Молодец!» — похвалил его усталым голосом Федор, добавив хотя я предпочел бы с ним перед этим немного потолковать. Осмотрев тела нападавших, Чайка опять поймал себя на мысли, что панцири на них очень походили на защиту легионеров, только слегка укороченную и облегченную, словно специально перешитую из стандартного образца. Окончательно сбитый с толку, Федор уже направился вниз по улице, как далеко позади послышались крики и топот а спустя пару минут их догнал отряд пехотинцев с факелами. Впереди солдат бежал сам Митар. — Вы живы? — крикнул он, едва оказался рядом с удивлением, рассматривая трупы, повсюду валявшиеся на улице. — Мне доложили, что тут идет драка. — Да еще какая! — усмехнулся Летис, положив окровавленный клинок себе на плечо. — Неспокойно у вас на улицах. Похоже, вечером по Лилибею шагу нельзя ступить, чтобы не встретить грабителей. На нас напали, — проговорил Чайка, обыводя рукой поле боя. Судя по всему, хотели ограбить. Митар вновь с недоверием уставился на мертвые тела, на которых из-под лохмотьев виднелись хорошо знакомые ему панцири. «Грабители?» — произнес он с недоверием, пересчитывая трупы. Давно у нас такого не случалось, что им от вас было надо? Как всегда, деньги, ответил Федор, но мы сами разобрались, поэтому не стоит поднимать шума. Я должен доложить о случившемся коменданту, пробасил Митар. Хорошо, не стал спорить Федор, делайте, что должны, а мы отправляемся на корабль. Может быть, дать вам охрану? Проговорил Митар, не слишком поверивший в историю с ограблением. «Не стоит», — ответил Фёдор. «Мы сами дойдем. Вряд ли нас попытаются ограбить дважды за вечер». И трое уставших друзей медленно направились в сторону порта сквозь сумерки. На этот раз Летис не посмел напомнить об упущенном ужине. Хотя ярость сражения, едва утихнув, заставила его ощутить муки голода вдвое сильнее. Заметив озадаченный вид Федора, здоровяк ничего не сказал. Алиш испустил вздох сожаления. Сам же Чайка думал совершенно о другом, не обращая внимания на переживания Летиса. До корабля, однако, они добрались все же не так быстро, как хотели. Едва спустившись в нижний город и приблизившись к котану, они заметили толпу с факелами. Увидев непривычное для этого времени скопление народа, Федор сразу почувствовал неладное. Когда друзья подошли ближе и протиснули сквозь переговаривавшихся людей, среди которых были в основном торговцы и ремесленники, возвращавшиеся с базара, то увиденное подтвердило его самые мрачные ожидания. На краю сухого дока, сверху он заметил все верно, воды здесь не было, раскинув руки, лежал Зета, Из его груди торчал кинжал. Чуть в стороне, за бочками со смолой, которых здесь было выставлено великое множество, Федор увидел еще одного мертвого посла. Он был убит ударом в спину, но до этого успел дорого продать свою жизнь. Вокруг валялись трое бандитов, одетых в лохмотье так же, как и только что напавшие на Федора люди. Все они были буквально изрублены. На груди, руках и голове каждого красовалось несколько алых борозд, оставленных мечом посла. А одного он даже лишил правой руки, отрубив кисть вместе с кинжалом. «Крепкая тут была драка», — проговорил Федор, глядя на побоище. «Да», — подтвердил Летис, невольно оглядываясь по сторонам. «Не хуже нашей». «Значит, на нас напали одновременно», предположил Урбал, сопоставив два события. Федор, ты случайно не знаешь, почему?» Чайка не ответил, двигаясь вдоль каменного ограждения этой внутренней гавани. Он продолжал искать глазами Хирата, у которого хранилось первое письмо Ганнибала. И вскоре, бросив взгляд на дно сухого дока, освещенного слабым светом мерцавших по верхней кромке факелов, Он увидел его. Посол Гаструбала лежал на камнях у самого днища, приподнятых на стропилах триеры, словно мешок с костями. Руки его были раскинуты, а шея неестественно выгнута. Он плавал в лужу собственной крови. «Письмо!» — пронеслось в мозгу Федора. «Надо спасти письмо!» Он шагнул к лестнице, что было спущено в док. Но дорогу ему преградили шестеро пехотинцев, уже выставленных здесь кем-то из прибывших офицеров. Туда нельзя, заявил один из них, встав перед Чайкой. Приказ коменданта: здесь произошло убийство. Я Федор Чайка, командир прибывшей эскадры, проговорил Федор, еле сдерживая закипавшую ярость и мгновенно входя в роль большого начальника. Эти люди послы, которые плыли на моем корабле. На нас самих только что напали, едва не убив. И я хочу осмотреть тело, чтобы там не приказал вам комендант, который знает меня лично». За его спиной молча встали Летис с Урбалом, полные решимости и еще не отошедшие от недавней схватки. Пехотинец осмотрел их потрепанный вид, заметил ссадины на руках и повреждения в амуниции, затем оглянулся на своего старшего и, увидев кивок, отошел в сторону. «Скоро прибудет сам комендант», — на всякий случай сообщил солдат. «Вот и отлично», — проговорил в раздражении Федор, выдергивая из земли горевший факел. «Когда прибудет, я спрошу у него, почему в подчиненном ему городе, где просто не продохнуть от солдат, запросто убивают на каждом углу и даже жизни послов не могут сохранить. Ох, не понравится это Гнебалу. Услышав имя главнокомандующего, солдат окончательно уверился в том, что Федор из тех, кто может проходить сквозь кордоны и без приказа коменданта. Но Чайке было уже все равно. Он добился своего. Лете с Урбалом остались наверху, и он, держа в одной руке факел, быстро спустившись по лестнице на дно глубокого дока, подошел к мертвому послу. Над ним темной громадой возвышался корпус триеры. Осторожно присев на корточки рядом, чтобы не запачкаться в его крови, Федор обернулся спиной к наблюдавшим за ним пехотинцам и запустил свободную руку за панцирь. Пошарив там с омерзением, херат уже остыл, выдернул руку обратно. Письма не было. Значит, все-таки письмо, пробормотал Федор, поднимаясь и обратив внимание на то, что с мертвеца был срезан также кошелек висевший на поясе, чтобы выдать все за ограбление. Ганнибал предвидел это. То, что Чайка не нашел письма, ни на секунду не уверило его в том, что оно может найтись на корабле, хотя вещи послов он, конечно, осмотрит. Но уже сейчас Федор был просто уверен, херат не стал бы хранить письмо на корабле, как и он сам. Значит, его украли, и это отметало последние сомнения. На них напали не бандиты, а странная птица слуги Магона могла быть ни при чем. «Впрочем, кто знает», — пробормотал Федор с озадаченным видом, направляясь обратно к лестнице. «Кто знает». Он поднялся наверх и, не став дожидаться прибытия коменданта, в сопровождении друзей покинул место побоище. Не теряя времени, Чайка направился в порт, и спустя двадцать минут был уже на борту агрегента, разрешив Летису и Урбалу заниматься своими делами. Сам же немедленно разыскал капитана. «Как идет погрузка?» – поинтересовался Федор, найдя бибракта у носовой лестницы в трюм. Там носильщики, подняв мешки по сходням, втаскивали внутрь припасы. Все в порядке», – Оторпортовал Бибракт, закончив отчитывать одного из нерасторопных носильщиков, едва не уронивших мешок на головы морпехом, «Мы почти закончили, да и остальные корабли тоже. Мы готовы к отплытию завтра утром». «Все на месте», — уточнил Федор и сам удивился звуку своего голоса, словно еще не верил до конца в то, что случилось. «Все», — подтвердил Бибракт, против воли заинтригованный тоном нового командира эскадры. Почти не вернулись еще послы Гаструбала, но я думал, они на берегу вместе с вами. Они не вернутся, глухим голосом сообщил Чайка. Только что их всех убили недалеко от Котана. Как изумлению капитана агригента не было предела. Здесь в Лилибеи? Но кто это посмел сделать? Не знаю просто ответил Федор. «Возьми ключи и следуй за мной. Я хочу осмотреть их вещи». Только проходя мимо солдат с факелом, освещавших сходни, пораженный происшедшим Бибракт обратил внимание на порванный панцирь чайки из ссадины на руках, воскликнув. «На вас тоже напали?» «Да», — ответил Федор, не останавливаясь. «Но не стоит поднимать шума». Бибракт кивнул. Вдвоем они спустились на вторую палубу за ключами. Оттуда Федор в сопровождении капитана, который лично держал факел, проследовал мимо грибцов и морпехов, еще не знавших о происшествии, на корму, где располагался кубрик, приютивший на время плавания людей Гаструбала. Их собственная триера, по указанию главнокомандующего, осталась в порту Торрента. Оставив капитана за дверью, Федор вошел в помещение и перерыл все сундуки, которые послы захватили с собой. Вещей было немного, в основном личная одежда, доспехи и парадное оружие, предназначенное для приемов у главнокомандующего. Никаких папирусов или дощечек для письма Федор не нашел, однако в глубине одного из сундуков он обнаружил почти пустой кожаный кошель. Машинально Федор поднял его и опрокинул на шершавые доски стола, прибитого к палубе. Из кошелька выкатилось несколько монет, обычных карфагенских слонов на первый взгляд. Но, посмотрев внимательнее, Федор заметил, как с одной монеты, отличавшейся от других просверленными дырками, вместо глаз на него щурится знакомая сова. «Вот это да!» Пробормотал чайка и, воткнув факел в специальную подставку на стене, осел на скамью. «Вот тебе бабушка и Юрьев день». Положив монету на стол, он вытащил из-за пазухи медальон на золотой цепочке, найденный в казарме, и положил рядом. Сомнений быть не могло. Эти монеты, принадлежавшие разным людям, имели одинаковый вид. И явно предназначались не для обмена в лавке. Значит, один из послов Густрубала тоже был предателем. Только вот кто? Выдохнул Федор, у которого появилось ощущение, что он все время отстает на шаг от событий. И на кого он работал? Где его хозяева? В этот момент снаружи послышался топот подкованных армейских башмаков, а затем в дверь осторожно постучали. «Что там случилось?» — подал голос Чайка, не вставая с места. «На борт агрегента прибыл Гитромнест и комендант порта», — сообщил Бибракт ему из-за двери. «Они хотят видеть вас». «Хорошо», — ответил Чайка, спрятал монеты, взял факел и вышел на палубу, где его дожидались высокие гости. Оба офицера стояли у передней мачты в сопровождении десяти охранников. Свежий ветер, поднявшийся к ночи, развивал полы их плащей. «Херат мертв», — сообщил Федору Гетрамнест, едва тот приблизился. «И остальные послы тоже. На них напали. Как и на меня», — не скрывая раздражения, сказал Федор продемонстрировав гостям рваный бок своего панциря. «Так значит, я не ослышался», — проговорил командир. «Это вы тот офицер, что прибыл на место убийства еще раньше меня. По описанию, что мне дали, я почти узнал вас». «Да, это я», — подтвердил немного удивленный Федор. «Разве солдат не назвал вам моего имени?» «Впрочем, неважно. По дороге из верхнего города, откуда я возвращался всего с двумя своими людьми, На нас напали человек пятнадцать вооруженных бандитов. Хотел бы я знать, откуда они взялись в Лилибеи, который так хорошо охраняется. Митар доложил мне об этом, признал комендант. А еще он сказал, что вы втроем отбили нападение и умертвили всех бандитов. Не на вас же надеется, бросил ему в лицо Чайка, отметив про себя, что Митар похоже не рассказал коменданту, зачем к нему приходил Федор. «По возвращении из Испании я доложу Ганнибалу, как вы тут охраняете город». «Как пожелаете», — нахмурился комендант. «Что ты теперь будешь делать?» — уточнил гидромнест. «Послы мертвы. Поплывешь с нами?» «Нет», — ответил Федор в неровном свете, пытаясь рассмотреть выражение лица флотоводца и поймав себя на мысли, что он теперь не знает, кому доверять, кроме своей интуиции. Еще до того, как они погибли, мы успели обсудить курс. Завтра я отправляюсь в Испанию по своему маршруту».